Утром за три дня до начала конкурса Татсо работал за своей домашней рабочей станцией, когда обнаружил, что домашний сервер подвергается атаке. Атаковали одновременно с нескольких каналов, подтверждая, что эту попытку взлома делают не новички, а специалисты по добыче информации. С высокой вероятностью это не случайность и конкретная атака на IP-адрес этого дома. Сколько бы раз их не отбивали, они продолжали напирать. В самом деле, довольно решительная группа. Похоже, придётся п е р е к л ю ч и т ь с я на другой IP-адрес. Тацо тяжело вздохнул и активировал трассировку. Следующий день — обеденный перерыв. Тацо остановился возле кабинета консультаций. Очевидно, он пришёл к Харуке. И, конечно, поговорить не о чём-то банальном, вроде подростковых забот или фантазий. К сожалению, в середине связь прервалась, поэтому источник атаки выявить не удалось. Харука ничего не делала, чтобы скрыть своё нежелание помогать, Больше похоже, что она даже намеренно это п о к а з ы в а л о Несмотря на то, что такое отношение не должен показывать консультант, впрочем, взяв во внимание, что дело Тацию не имело ничего общего с консультациями и их историей, это вряд ли была вина Харуки. И? Скажу заранее, я не способна отследить их через интернет. Услушав этот о ч н о раздраженный голос, Тацию почти рассмеялся. Однако, если так сделает, он, несомненно, увеличит её гнев, «Поэтому он убедился, что стёр это со своего лица». «Естественно, я осведомлён о ваших сильных сторонах, с е н с е й К тому же я не собираюсь вступать на такую хлопотную территорию». «Тогда чего ты хочешь?» По лицу х а р о к и прошла настороженность. Всякий раз, когда т а ц с у я выглядит, будто хочет перейти к серьёзному разговору, она начинает подозревать, что у него в рукаве есть некие скрытые мотивы. Этот урок она уже усвоила». Относительно о р г а н и з а ц и и которые в последнее время тайно торговали магической информацией, не могли бы вы кое-что уточнить по нашей компетенции. Видя, что т а ц с о принял дружескую улыбку с умиротворённым отношением, Харука с недовольством нахмурила брови. «Послушай, ш и п а к о н ты ведь знаешь, что я должна соблюдать конфиденциальность, так ведь?» «Конечно». Губы Харуки вытянулись тонкую линию и остановились. Она, наверное, хотела сказать «А ты дерзок!» Подумал Таце, н ну, о он и сам считал себя таким. Как бы там ни было, ужалить эти слова его не могли. В конце прошлого месяца и первые дни этого месяца нескольким н е л е г а л о м удалось проникнуть в окрестности и к у г а м ы Тоном, при котором можно было почти услышать, как она вздыхает, Харука заговорила. Однажды поддавшись сладкому искушению, сбежать трудно. Для людей, работающих в разведке, это был один из элементарных уроков. Ей не верилось, что она на это повелась. о Харуки сердце заполнилось сожалением. Несмотря на то, что полиция и береговая охрана объединили усилия, они не достигли большого успеха. В это же время от к р а ж пострадали Максимилиан и р о з а н Максимилиан и р о з а н одни из лучших мировых производителей КАД. Другими словами, их целью были производственные помещения магических устройств. Трудно представить, что это чистое совпадение. Ещё не подтверждено, что это сделала одна группа. а ш и б а к о н советую не передавать доклад онлайн, а хранить всё на твёрдых носителях». Лишь свои последние слова она сказала со всей искренностью. Харука перевела взгляд на свой стол, когда Татсо попытался подтвердить её намерение. Это был знак, что она не желает продолжить разговор. т а ц с о совершенно ясно это понял. После школы в штаб-квартире дисциплинарного комитета... т а ц у рассказал Иссори события последней ночи. и з н а ч ш ь ничего не украли?» «Ничего серьёзного». Тацуя поднял руку, чтобы остановить вставшего с беспокойным видом и с о р и затем криво улыбнулся и покачал головой. Иссори, просто сменив форму, мог внезапно превратиться в обычную красивую молодую девушку, поэтому его ненужное приближение — неудобный опыт. Конечно, т а ц у не мог сказать этого вслух, а отклониться назад было бы странно. «А у тебя дома ничего такого не произошло, и с о р и с э м п а й и с о р и наморщил Брави и понизил голос, прежде чем начать. «Хочешь сказать, целью хакеров были...» В его тихом голосе странным образом п о с л ы ш а л и с ь оттенки женского шарма. Ходили слухи, что парень когда-то страдал от того, что у него мало друзей мужского пола, но, по-видимому, это было не потому, что они его не любили. Похоже, они держали его на расстоянии вытянутой руки не просто так. В контраст со словами, которые он говорил, в голове т а ц у бегали эти мысли. Учитывая методы работы хакеров, видимо, они нацелились на связанные с докладом исследовательские файлы. А раз они напали сейчас, не исключено, что это связано с самим конкурсом. На самом деле, раз они напали сейчас, вероятность другой причины выше. Но это была слишком щекотливая информация, чтобы они открыто говорить, к тому же благоразумие никому не повредит. Слово т а ц с у заставили с о л и поднять брови, п р этом показывая, что он размышляет, есть ли какие-нибудь к этому предпосылки. «Пока у нас нет никаких зацепок. Однако я считаю, что следует сообщить о случившемся эти х а р и с а м п а й Ты прав». т о т с о именно это с самого начала и собирался сделать, поэтому тут же кивнул знак согласия на предложение Сори. р «Кей, извини, что заставила ждать». Восхищенные слова, которые закончились сильным волнением, прервали их разговор. Излишне говорить, что то, и кто, не дожидаясь ответа с е л а в о з л е с с о р и ссоре, и обняв его руку, начала с ним флиртовать, было канон. «Та Цэ к о н давно не виделись». С кривой улыбкой на лице, которая говорила, что я могу с ней поделать. Мари также зашла и поприветствовала Та Цэ. Хотя это ещё вопрос, достаточно ли 10 дней, чтобы говорить «давно не виделись», но приняв во внимание, что они виделись каждый школьный день вплоть до прошлого месяца, Это и впрямь создавало впечатление, будто они давно не видели друг друга. «В самом деле, давно не виделись». Тация поднялся и предложил Мари с в о е место. о а спасибо». Мари не стала отказывать и с улыбкой села. Как и всегда, она была яркой, красивой девушкой. Тация, подумав об этом, сказал «Всегда пожалуйста». И достал другой стул, чтобы сесть возле н е е и т а к Тация-кон, как к а н о н справляется со своими новыми обязанностями?» И Мари, не задумываясь, к и н у л о эту бомбу. Что ж, вполне ожидаемо, что бывшая глава будет любопытствовать об эффективности нынешней главы, но если здесь находится она сама и и с о р и этот разговор становится немного странным. Марина Асан! Опять же, запаниковавшая канон быстро показала продуманность этого вопроса. Довольно милые отношения старшеклассницы-младшеклассницы, нет? Поскольку мы не патрулируем вместе... Я не знаком с подробностями, но... Учитывая весёлое настроение, т а т с решил немного подыграть. Она очень хорошо организована и специализируется на выбрасывании ненужного хлама. Иногда она кажется слишком решительной. т а ц с о закончил говорить с идеально серьёзным лицом и тоном, вообще не меняя интонацию голоса, заставив Марии и Канон сжаться на своих местах. Мария это сделала, потому что хорошо знала собственные недостатки в организаторских способностях, тогда как Канон вспомнила, как множество раз выбрасывала что-то, что нельзя выбрасывать, и была вынуждена это исправлять. Слова Татсу относились не только к Канон, что Мари явно прочла между строк, но безнадежно потерянный Иссори не мог уловить н и т разговора. Иссори внешне серьёзно, но нежно напомнил Канон. «Несмотря на слова Шибекуна, у тебя ведь своих обязанностей тоже полно Канон. Положиться на меня это одно, но нельзя ведь всё остальное передавать Шибекуну». «Я не сильна в этом, но я твердо верю в разделение труда». Её вспышка, гнева и кокетливое поведение совершенно отличались от её обычного, когда её ссоре не было рядом, пылкого отношения. в и д я это, т а ц с и Мари криво улыбнулись. «Хорошо, обо всём остальном мы можем поговорить в другой раз». Этого уже достаточно, подумал т а ц с а и перевернул новую страницу в разговоре, призвав Мари перейти к главному. «Хорошо, ставим всё как есть. На самом деле я пришла обсудить безопасность на конкурсе диссертаций». «Безопасность?» Во время дежурства дисциплинарного комитета? Именно. Ученики в качестве охраны на внеклассных мероприятиях по меньшей мере странно. Но, похоже, это удивило лишь ш тацию. Наверное, это из-за того, что такое происходило каждый год. Даже если нас и называют охраной, на самом деле для самого мероприятия охранников мы не предоставляем. Для этой цели магическая ассоциация выделит специалистов. Мари даже не пыталась уклониться от вопросов, Она даже объяснила всё прежде, чем он успел спросить что-то ещё. Но я хочу обсудить вопрос о личных телохранителях для членов команды, а также об охранниках для наблюдения за материалами и предметами для доклада. В конце концов, конкурс диссертации содержит запрещенную информацию, которая не должна быть предана огласке, не связанным с университетом магии людям. Все это знают. Поэтому на участников конкурса часто нацеливаются промышленные шпионы. т а ц у ю слегка удивила эта странно подходящая тема, Даже если это было в пределах его прогнозов, он всё же не смог сдержать удивления. Вроде взлома домашнего сервера? Нет, это уровень старших школ, в конце концов. Хотя их и называют шпионами, это всего лишь мелкая Сашка, которая пытается заработать немного денег. Ещё не было случаев, чтобы кто-то для кражи информации взламывал сервера. Это имеет смысл п о д у м а л т а ц а когда услышал ответ Мори. В современный век сетевые вторжения – серьёзное уголовное преступление. Кража информации посредством сети несёт за собой более суровое наказание, чем обычная кража, и входит в ту же категорию, что и убийство. Вместе с тем ещё и сетевая защита улучшилась на порядок, оставляя эту б ы т о ч н у ю авантюру профессиональным преступникам. Тогда хакеры прошлой ночи были и вправду из-за. Пока Тация п о г р у з и л с я в свои мысли, Мари продолжила. «Лучше сказать, что охрана нужна для защиты от кражи или грабежа». Четыре года назад был прецедент, когда на одного из докладчиков напали в пути. После этого каждая школа за неделю до конкурса начала давать охранников для сопровождения ключевых фигур. К счастью, Тация смог сосредоточиться прежде, чем разговор окончился. Конечно, наша школа каждый год следует этой практике. Охранников выбирают из дисциплинарного комитета и групп клубной деятельности. Участники могут выбрать себе охранников из этих людей. «Я буду отвечать за Кея!» Конечно же, вмешалась Канон. Весьма забавная реакция под у м о л т а ц и ю но в этот раз не улыбнулся криво и не засмеялся. ш т а ж, похоже, э с с о р е не возражает, так что давайте так и сделаем. Разумеется, канон у тебя будет и помощник. Не сильно пинай своих товарищей по команде, хорошо? Эй, никого я пинать не собираюсь, я не ребёнок. Видя эти надутые губы и щёки, в слова канон «не ребёнок» было трудно поверить, но три человека с теплотой, глядя на неё, решили их не заметить. «Этихара возьмёт в охрану Хатори и Кирихару». «Лидера клубов с о б с т в е н н о й персоной?» «Я думал, Хатори не мог даже смотреть Этихаре в глаза», – вежливо спросил т а ц с у Мари ответила озорно й ухмылкой. «Далее. Что нам делать с тобой?» «Нет необходимости». Сразу же отрицательно ответил т а ц с у Мари продолжала дьявольски ухмыляться. «Ха, тоже верно». Таким же образом, Мари никак не намеревалась убедить т а ц у ю в обратном. «Нет смысла окружать тебя охранниками, поскольку по большей части они будут путаться под ногами». «Отлично, я передам это Хатторе». у с л у ш а в ответ Мари, т а ц у ю наконец задал вопрос. «Кстати, вот она, Басампай. Почему ты здесь?» В этом вопросе не было никакой особой причины. Тацию просто было интересно, почему не нынешняя глава канон, а предыдущая глава Мари координирует действия между дисциплинарным комитетом и клубами. «Но настоящей причины здесь нет». Расплывчато пробормотала Мари, к о г д а т а ц у это услышал, лицо у него наполнилось досадой. Он ясно получил сигнал, насколько сильно их защищают, на что Мари повернулась в сторону смущения.